Глава 25. Собирая осколки. Несколько часов спустя Аид, п е р с е ф о н а и Левка собрались в тронном зале. Аид был в своем божественном обличье, как и п е р с е ф о н а Они сели рука об руку. Аид на трон из обсидиана, п е р с е ф о н а на трон из золота и слоновой кости. Левка, дрожа встала рядом с п е р с е ф о н о й «Она будет в бешенстве», — произнесла Левка. «Я в этом уверена». «О, именно этого я и жду», — ответила Персифона и взглянула на нимфу. «Она моя мать». «Гермес вернулся», — произнес с Аид. Он послал Бога п р и в е с т и богиню плодородия. Тот был не особо-то рад этому заданию. «Мне кажется, ты просто хочешь, чтобы она изуродовала мне лицо», — сказал Гермес. «Она же откусит мне голову, когда я скажу ей, что ты приказал ей явиться в подземное царство». «Тогда не говори ей, что за ней послал Аид», пожала плечами п е р с е ф о н а «Скажи, что это был мой приказ». Гермес улыбнулся, как сейчас улыбалась и п е р с е ф о н а Она чувствовала себя такой всевластной, как никогда прежде, и не могла объяснить, почему». Может, это было как-то связано с тем, что Аид сказал ей ночью, после празднования Дня Солнцестояния, что он любит ее такой, какая она есть. И именно эти качества он и хотел видеть в своей царице. Это значило, что она может остаться собой, ничем не жертвуя. И ее первым решением было разобраться со своей матерью. Гермес привел в зал Диметру. И, несмотря на свирепую маску, что та пыталась сохранить на своем лице, п е р с е ф о н а увидела в глазах своей матери неприязнь, когда та взглянула на Аида и п е р с е ф о н у сидевших рядом словно царственные особы на краю темной пропасти. Она поджала губы, не сводя с них глаз, и застыла, дойдя до центра зала. «И что все это значит?» — требовательно спросила Диметра. В ее голосе звенел гнев. «Моя подруга сказала, что ты ей угрожала», ответила п е р с е ф о н а «Раз Диметра не потрудилась хотя бы изобразить вежливость, то и п е р с е ф о н а не будет». Диметра испепелила нимфу взглядом, а потом снова посмотрела на п е р с е ф о н у «Ты веришь шлюхе своего любовника больше, чем мне?» «Как грубо!» жестко произнесла п е р с е ф о н а «Извинись». «Я не стану!» «Я сказала, извинись!» приказала Персифона, и Диметра рухнула на колени. От силы ее падения по мрамору вокруг поползли трещины. Персифона не собиралась прикладывать столько силы, но результат оказал желаемый эффект. У Диметры от изумления округлились глаза. Она не ожидала, что ее повергнет на землю собственная дочь. Во взгляде богини Плодородия загорелась злоба, и ее гнев будто заполнил весь зал. «Так вот, значит», — ее голос дрожал, — «как все будет». п е р с е ф о н а ничего не ответила. д и м е т р а сама выбрала этот путь своими поступками. «Ты могла бы положить конец своему унижению», — заметила п е р с е ф о н а «Просто извинись». «Ни за что!» Содрогнувшись, выдохнула Диметра. Ударная волна магии Диметры пронеслась по тронному залу, когда богиня попыталась встать. Всплеск силы застал п е р с е ф о н у врасплох, и ее собственная магия тут же хлынула вперед, чтобы подавить ее. Она бросила быстрый взгляд на Аида. Она чувствовала вокруг его магию, плескавшуюся на границе ее собственной, затаившуюся в ожидании. Персифона встала и спустилась на несколько ступенек. Пока она приближалась, пол под Диметрой продолжал трескаться и крошиться. Наконец Диметра уступила, ее магия ослабела, и она подняла на дочь озлобленный взгляд. «Я смотрю, ты немного научилась контролю, дочь». п е р с е ф о н а могла бы улыбнуться, но обнаружила, что, глядя на мать, она чувствовала лишь неприязнь. Это было словно проклятие, охватившее ее тело, застилающее все вокруг тьмой. й в с ё что тебе нужно было сделать, сказать, что тебе жаль», — яростно произнесла Персифона. Она вдруг осознала, что теперь они говорили не о Левке. «И мы остались бы друг у друга». а н и за что, пока ты с ним», — выплюнула Диметра. Персифона посмотрела на мать, а потом сказала. «Мне тебя жаль. Ты предпочтешь остаться одна, чем примешь то, чего боишься». Диметра мрачно взглянула на дочь. «Ради него ты готова бросить все». «Нет, мама. Аид — лишь часть того, что я обрела, покинув твою тюрьму». Она выпустила Диметру из-под своей магии, но богиня лишь задрожала и не поднялась на ноги. «Взгляни на меня еще раз». потому что больше ты меня не увидишь». п е р с е ф о н а ожидала увидеть в глазах своей матери ярость, но вместо этого их осветила гордость, а ее губы изогнулись в жуткой улыбке. «Мой цветок, ты похожа на меня больше, чем думаешь». п е р с е ф о н а сжала ладонь в кулак, и Диметра исчезла. Спустя несколько мгновений тишины п е р с е ф о н е бросилась с Левка и обняла ее. «Спасибо, Персифона!» Когда нимфа отстранилась, Персифона улыбнулась, сохраняя самообладание. Но внутри ее все трясло. Ей слишком хорошо был знаком этот взгляд матери. Впереди их ждала война. Персифона сильно волновалась, входя в больницу. С тех пор, как она в последний раз навещала Лексу, Прошло несколько дней. Всё потому, что Лекса по-прежнему боролась с делирием, или, правильнее сказать, тем, что называли делирием, врачи. Персифона же знала истинную причину её психоза. Душа Лекса пыталась понять, почему оказалась в верхнем мире. Персифону подташнивало т ч у в с т в а вины. Она была так эгоистична, теперь она это понимала. но осознание пришло слишком поздно. Персифона поднялась на четвертый этаж в отделение общей терапии, куда Лексу перевели, отключив от аппарата искусственной вентиляции легких, и застала Элишку, уже выходившую из палаты Лексы. «О, Персифона, рада тебя видеть. Я как раз пошла за кофе. Хочешь чего-нибудь?» «Нет, спасибо, миссис Сидерис». Элишка оглянулась на дочь. «У нее сегодня хороший день», — сказала она. «Иди, я скоро приду». Персифона вошла в палату. Там был включен телевизор, шторы опущены. Лекса сидела в кровати, но казалась обмякшей. Ее плечи были опущены, голова наклонена вбок. Она словно спала, но глаза ее были открыты, и она как будто смотрела в стену. «Привет», — тихо произнесла п е р с е ф о н а Она села на стул рядом с кроватью Лексы. «Как ты?» Лекса продолжала смотреть перед собой. И смотрела, и смотрела. «Лекс!» п е р с е ф о н а коснулась руки Лексы, и та дёрнулась, но движение не привлекло её внимания. Вот только от того, как на неё теперь смотрела Лекса, п е р с е ф о н е стало не по себе. У этой девушки было лицо и тело её лучшей подруги. А вот глаза были чужие. Эти глаза были пустыми, тусклыми, безжизненными. Богине показалось, что она прикоснулась к незнакомке. «Это Тартар?» — спросила Лекса. Ее голос скрипел, словно успел заржаветь за то время, пока им не пользовались. п е р с е ф о н а сдвинула брови. «Что? Это мое наказание?» п е р с е ф о н а ничего не понимала. с чего она взяла, что местом ее заключения навеки станет Тартар. «Лекса, это верхний мир. Ты... ты вернулась?» Она наблюдала, как Лекса закрыла глаза, и когда снова их открыла, п е р с е ф о н а почувствовала, словно снова смотрит на лучшую подругу впервые с тех пор, как та очнулась. «Ты проводишь столько времени в подземном царстве и до сих пор ничего не знаешь о смерти». Лекса на мгновение замолчала. «Я чувствовала покой». Она выдохнула, словно это слово приносило наслаждение. И продолжила. «Мое тело стремится к легкости смерти, ищет ее простоты. Вместо этого меня принуждают существовать в этом полном страданий, сложном мире. Я не могу оставаться здесь. Я не хочу оставаться здесь». Лекса взглянула на п е р с е ф о н у «Смерть для нас ничего бы не изменила, Сеф», прошептала девушка. «Оставаться здесь — это меняет в с ё Последние слова отзывались эхом в голове п е р с е ф о н ы когда она вернулась из больницы домой. Они пугали ее, и ее разум обратился в хаос, когда она попыталась разгадать их скрытый смысл. Что именно изменило возвращение Лексы в её жизни? У п е р с е ф о н ы было ощущение, что она уже знает ответ, хоть она и боялась себе в этом признаться. Правда заключалась в том, что Лекса не хотела возвращаться, но п е р с е ф о н а заставила её это сделать. И теперь её мучил другой вопрос. Как жили души, познавшие такую безмятежность в мире, не обещавшем им того же? п е р с е ф о н а налила себе бокал вина, когда кто-то постучал. Она боялась открывать дверь, когда была дома одна, так что проигнорировала стук в надежде, что этот кто-то просто уйдет. Вот только он не у ш ё л Стук стал еще более настойчивым. п е р с е ф о н а подошла к двери, сердце грохотало у нее в груди. Она выглянула в окно и вскрикнула. «Аполлон!» — завопила она. Лицо Бога прижималось к стеклу. Она открыла дверь. «Зачем ты стучишься?» «Я тренируюсь уважать границы», — ответил а п о л о н «Разве у смертных нет такой привычки?» Она бы рассмеялась, но он уж слишком ее напугал. «Кажется, мне больше нравилось, когда ты просто появлялся там, где тебя не ждут». К ее удивлению он усмехнулся. «Поаккуратнее с желаниями, сэв». Она хотела было его поправить, но в итоге закрыла глаза на это прозвище. По крайней мере, он не назвал ее медовыми губками. «Что ты здесь делаешь?» «Я принес тебе вот это», — ответил он, вытащив из-за спины маленькую золотую лиру. Персифона приняла инструмент. «Она прекрасна», — произнесла богиня, посмотрев в его фиолетовые глаза. «Но почему?» «Чтобы сказать тебе спасибо?» Она улыбнулась. «Кажется, это первый раз, когда ты говоришь мне спасибо. Это первый раз, когда у меня есть на то причина», — поддразнил он, а потом кивнул на инструмент. «Я могу научить тебя играть на ней, если хочешь». «С удовольствием». Спустя мгновение он снова стал серьезен, сжал челюсти и взглянул на нее. Мне правда жаль насчет Лекси п е р с е ф о н а Если для тебя это что-то значит, просто знай. Я действительно не знал, что ее душа была сломлена, когда исцелил ее». п е р с е ф о н а опустила взгляд себе под ноги. Она тоже не знала, не знала, каково придется Лексе и ее близким. «Спасибо». Она снова взглянула на него. «Хочешь зайти выпить вина?» «Нет», — быстро ответил он. и рассмеялся. «Я предпочел бы сохранить свои яйца при себе. Спасибо». п е р с е ф о н а бы ничуть не удивилась, если бы вдруг из ниоткуда появился Аид. И все же, даже несмотря на ее предложение, Аполлон замешкался. «Есть еще кое-что». п е р с е ф о н а ждала. «Я хочу освободить себя от контракта», — наконец произнес Бог. У п е р с е ф о н ы округлились глаза. «Что?» Бог печально улыбнулся. «Я пытаюсь измениться. Я это вижу». Она сделала паузу. «Но я предпочитаю выполнять свои обязательства. И если мои расчеты верны, у нас осталось еще пять месяцев и четыре дня». п е р с е ф о н а высоко оценила то, что Аполлон пытался стать другим и знала, что на это нужно время. Она хотела провести следующие несколько месяцев, наблюдая за ним, направляя его. Она верила, что он мог измениться по отношению к ней, но как насчет остальных людей? В этом богиня была не уверена. Аполлон приподнял бровь. «Кофе завтра, в два часа. Это требование или просьба? И то, и другое. Ладно, но я сама выберу место». п е р с е ф о н а могла поклясться, что увидела, как в глазах Аполлона мелькнуло сомнение. Инстинктивная реакция не согласится и потребовать контроля. Но потом его взгляд смягчился. Отлично. Тогда до встречи. И он исчез.